Эпилог. Десять лет спустя. Солнечный луч, пробившись сквозь высокое стрельчатое окно моего кабинета, упал на стопку свитков, заставив позолоту на печать их вспыхнуть тусклым блеском. Я отложила перо и потерла уставшие глаза. Десять лет правления объединенными землями Доэрти и Магуайров научили меня многому, в том числе тому, что мир требует не меньше усилий, чем война. Из сада доносились детские голоса, но не беззаботный смех, а серьезное обсуждение. Я подошла к окну и выглянула во двор. Киран, чьи волосы заметно посидели на висках, а морщины у глаз стали глубже, сидел на скамье под старым дубом. Рядом с ним девятилетний Артур внимательно изучал карту северных земель, водя пальцем по границам. Мальчик был копией своего отца, те же серебряные глаза, та же серьезность не по годам. «А почему лорд керстон все еще не согласился на торговое соглашение?» — спрашивал Артур, тычев точку на карте. «Потому что старая ненависть умирает медленно», — терпеливо объяснял Киран. «Его отец погиб в битве при серых камнях. Для него мы все еще враги, даже спустя десять лет». Я усмехнулась. Артур с детства был погружен в управление землями. Приходилось, ведь ему предстояло унаследовать объединенные владения. Непростая задача для любого, а тем более для мальчика, в жилах которого текла кровь двух враждовавших родов. Чуть поудаль пятилетняя Элиара играла с деревянными солдатиками, но игра ее была странной. Фигурки двигались сами по себе, окруженные едва заметным мерцанием воздуха. Магия. У обоих детей проявились способности, но разные. Артур мог чувствовать ветер, направлять полет стрел с нечеловеческой точностью. Элиара... У нее было что-то более тревожное. Огонь повиновался ей инстинктивно, даже когда она этого не хотела. Только вчера мне пришлось объяснять обгоревшие занавески в ее комнате с тревожным слугом. Официально это была неисправность камина, на самом деле очередной неконтролируемый всплеск детской магии. «Нам придется решить, что делать с их обучением», — сказал Киран, входя в кабинет. «Терон слишком старт для поездки на север», — вздохнула я. «А для других учителей?» «Других учителей нет», — закончил он мрачно. «По крайней мере, тех, кому можно доверить детей. Одаренных осталось мало, а те, что есть, предпочитают скрываться». Это была болезненная тема. За десять лет в нашем королевстве мы встретили лишь троих магов — целителей из речных земель, девушку с даром находить потерянные вещи и юношу, который мог разговаривать с животными. Всех троих пришлось тайно переправить другие земли. Слишком опасно было оставаться на одном месте. — А что в свитках? — спросил Киран, кивнув на стол. — Проблемы, — коротко ответила я. — Лорд Амберли жалуется на наших торговцев. Говорит, что мы продаем железо по слишком низким ценам и разоряем его кузнецов. Сиро Родерик требует возмещения ущерба за потравленные посевы. Утверждает, что это наши люди пригнали стадо через его земли. А еще пришло письмо от Верховного Септона. Лицо Кирана потемнело. И что хочет Святейший? Провести дознание касательно неестественно обильных урожаев в наших землях. Подозревает колдовство. «Проклятие!» — тихо выругался Кирон. «Я думал, мы достаточно осторожны». «Мы и правда были осторожны. Мои магические вмешательства всегда выглядели как естественное явления. Попутный ветер, вовремя найденный источник, счастливого течение обстоятельств. Но Септона не дураки. Слишком много счастливых случайностей начинали выглядеть подозрительно». «Что будем делать?» — спросил он. «То же, что и всегда. Отрицать, отвлекать». «У Септона нет прямых доказательств, только подозрения. А пока это лишь подозрения, мы можем их оспорить». Киран кивнул, но я видела беспокойство в его глазах. «Мы оба понимали, рано или поздно правда всплывет. И тогда все, что мы построили, может рухнуть». «Есть и хорошие новости», — добавила я, показывая другой свиток. Король подтвердил торговые права для города Мирного и согласился на строительство новой дороги через Волчий перевал. Мирный наш главный успех. Город, выросший на бывших спорных землях, стал крупнейшим торговым средоточием Севера. Там жили люди всех родов, дети учились в общих школах, а купцы заключали сделки без оглядки на старые обиды, почти как в сказке. Но я знала цену этой сказки. Каждую распорю приходилось гасить лично. Каждого недовольного лорда убеждать или принуждать. Каждый слух о моих способностях опровергать или замалчивать. Мир оказался более хрупким, чем казалось. «Мама!» — в кабинет вбежала Элиара, раскрасневшаяся и взволнованная. «Мама, я нечаянно!» За ней следом появился встревоженный Торвин, все такой же верный, но заметно постаревший. Меледи, начал он, но Элиара перебила. «Я играла с котенком, и он убежал, и я хотела его остановить, и там был огонь, но я не хотела!» Мы с Кираном переглянулись. «Еще одно происшествие!» — Что именно случилось? — спросил Киран, опускаясь на колени перед дочерью. — Котенок испугался и забился под конюшню. Я попыталась его выманить, создала маленький огонек, чтобы он не боялся темноты. Но огонек стал большим, и теперь вся солома горит. Торвин кашлянул. — Конюшня цела, милорд. Я успел созвать людей с водой, но... Но люди видели, как пятилетняя девочка управляет огнем. Закончила я мрачно. «Я сказал им, что леди элиара случайно опрокинула масляную лампу», поспешно добавил Торвин. «Многие поверили, но...» «Но не все», — понял Киран. «Сколько свидетелей?» «Шестеро конюхов, трое стражников, двое слуг из кухни». «Слишком много. Даже если большинство поверит объяснению про лампу, найдутся те, кто усомнится, а сомнения имеют неприятную особенность расти и распространяться». «Ильяра...» Я присела рядом с дочерью. «Помнишь, что мы говорили о твоем даре?» «Что он должен быть секретом?» Виновато прошептала девочка. «Что плохие люди могут причинить нам вред, если узнают». «Правильно. И поэтому ты должна быть очень-очень осторожна. Понимаешь?» Она кивнула, но я видела в ее глазах непонимание. «Как объяснить ребенку, что ее природа — это одновременно дары проклятия? После того, как Элиара ушла спать, мы с Кираном долго сидели в кабинете, обсуждая положение дел. Так дальше продолжаться не может», — сказал он наконец. «Дети растут, их сила усиливается. Рано или поздно произойдет что-то, что нельзя будет скрыть или объяснить». «И что ты предлагаешь?» «Не знаю», — честно ответил он. «Отправить их к Терону? Но он уже слишком стар. Искать другого учителя? Но где и как?» Я смотрела в окно, на ночное небо, усеянное звездами. Где-то там, в других землях, скрывались люди, подобные мне. Боялись, прятались, жили в постоянном страхе разоблачения. А здесь, в наших землях, двое детей росли, не понимая, насколько опасен их дар. «Может быть, пришло время перестать прятаться?» — сказала я вдруг. Керн резко повернулся ко мне. «Что ты имеешь в виду?» «Десять лет мы играем в эту игру, скрываемся, придумываем объяснения, живем во лжи. А что, если просто перестать?» «Леона», — его голос был предупреждающим, — «ты знаешь, что будет, если правда выйдет наружу». «Знаю. Но знаю и то, что ложь не может длиться вечно, особенно когда у тебя двое детей с магическими способностями». Мы замолчали. В тишине кабинета слышалось только тиканье старых часов на камине и далекий шум ветра в кронах деревьев ты права сказал киран наконец, но не сейчас нам нужно подготовиться найти союзников убедиться что у нас есть защита, если все пойдет не так. он взял мою руку в свою мы пройдем и через это как проходили через все остальное. я сжала его пальцы за десять лет он стал не просто мужем а настоящим союзником во всем мы делили власть ответственность страхи и надежды, и это партнерство было крепче любых клятв а пока — продолжил он, — нам нужно подумать о более прозаичных вещах. Завтра приезжает посол от лорда Керстена. Последний шанс договориться о торговом соглашении. Он все еще винит нас в смерти своего отца? — Все еще. Но голос сильное побуждение. Его земли пострадали от засухи, урожай погиб, а у нас излишек зерна. Управление землями, торговля, дипломатия повседневная работа правителей, которая никогда не заканчивалась. Но именно эта работа, медленная и кропотливая, создавала мир крепче любых магических чар. «Киран», — сказала я, глядя на него, — «ты когда-нибудь жалеешь о том, как все сложилось?» «О чем именно?» «Обо всем. О браке по принуждению, который стал настоящим. О войне, которая превратилась в мир. О простой жизни, которую мы никогда не получим». Он долго молчал, обдумывая ответ. «Жалею ли я о том, что у нас нет простой жизни? Иногда. Жалею ли о том, что нашим детям придется скрывать свою природу? Определенно. Но жалею ли о тебе, о нас, о том, что мы построили?» Он повернулся ко мне и заглянул в глаза. «Никогда». Эти слова согрели лучше любого камина. За окном ветер шумел в кронах, предвещая дождь. Завтра принесет новые проблемы, новые испытания. Но мы встретим их вместе, как встречали все остальное. В углу кабинета стоял портрет. Наш свадебный портрет, написанный придворным художником пять лет назад. На нем мы выглядели торжественно и отстраненно, как подобает правителям. Но я помнила тот день. Помнила, как Кирин шептал мне на ухо шутки во время долгих часов позирования, как я еле сдерживала смех, портя художнику всю композицию. Таких воспоминаний набралось множество. Тихие вечера у камина, когда мы обсуждали дела или просто молчали, наслаждаясь близостью. Первые шаги Артура, его первые слова, рождение Илиары и те бессонные ночи, когда мы по очереди качали ее, боясь разбудить старшего сына. Тысячи маленьких моментов, из которых складывается жизнь. «Знаешь, — сказала я, глядя на портрет, — иногда мне кажется, что я живу чужую жизнь» что где-то есть другая Елена, которая так и не попала в это тело, и она живет совсем иначе. «А какой ты ее представляешь?» — спросил Кирон. «Обычный. Она работает, не знаю, учительницей или врачом. У нее простая квартира, обычные проблемы. Она встречается с мужчинами на свиданиях, выбирает платье в магазинах, жалуется подругам на начальника». «И ты завидуешь ей?» — я задумалась. «Нет», — сказал он наконец. «Наверное, нет. Та жизнь была бы проще, но это...» «Это значимее. Мы изменили мир, Киран. Не весь мир, но нашу маленькую его часть. Разве это не стоит того, чтобы отказаться от простоты?» «Даже если придется всю жизнь скрывать свою истинную природу?» «Даже так. Хотя надеюсь, что наши дети будут жить в более справедливом мире». Мы еще долго сидели в кабинете, планируя завтрашний день, обсуждая письма, строя планы на будущее. Обычная работа правителей, которая никогда не заканчивается. Но в этой повседневности была своя красота, красота созидания, медленного, но верного строительства лучшего мира. История железного волка и его жены продолжалась. И хотя впереди ждали трудности, я знала, мы найдем способ их преодолеть. Мы всегда находили. Конец.